Корабль и этих умников нам удалось вернуть сравнительно целыми и невредимыми, но без находки. По некоторым причинам номер не прошел. Вот почему понадобились твои услуги. — Ага, значит, теперь вы собираетесь четко и доходчиво изложить суть дела. Он кашлянул, отвел взгляд и заговорил не раньше, чем наполнил стакан. — Если бы я не знал так хорошо эту породу... Мне бы показалось, что тертый космический калач изрядно смущен. Тебе надлежит усвоить, что наша роль и цель — сохранение мира в галактике. Это не так-то просто. Встречаются отдельные люди, даже группы людей, которые без сочувствия относятся к нашим намерениям. Эти люди склонны к насилию. Многие из них неизлечимо больны психически, и совершенно невыносимы в общении. Мы лезем вон из кожи, но они не поддаются на уговоры, не соглашаются принять от нас помощь. Адмирал лихо опорожнил посуду, и у меня возникло отрадное чувство, что мы наконец подходим к суде. Поскольку перебить мы их не можем, было решено: заруби себе на носу. Только высочайшие инстанции знают то, что я сейчас скажу. Так вот, было решено переселить их на Лаякукаю, чтобы не подвергать опасности мирной цивилизации Союза. «Галактическая свалка подонков!» — воскликнул я. «Вот, значит, как вы заметаете под ковер свои позорные провалы. Не удивительно, что это держится в наисекретнейшем секрете». Кому бы рожу кривить, Дегриз, да только не тебе. Наслышан я про твои подвиги. По мне так от них зверсту смердит. Раз уж ты теперь на коротком поводке, раз уж вылокал яд, который подействует через 720 часов, кончай выдрючиваться и делай, что тебе говорят. Сейчас я тебя просвещу насчет этой поганой лаикукаи, а после ты придумаешь, как вернуть ту фиговину». Других вариантов не будет. Спасибо. Какие у меня ресурсы? Ресурсы неограниченные, фонды бездонные, поддержка беспредельная. Университата субсидируется всеми планетами галактики. Кредитов у него, как у дурака фантиков. По сравнению с ним, самый богатейший толстосум беднеет церковной мыши. Не буду возражать, ежели ты чток облегчишь его мошну. «Вот, теперь вы говорите на моем языке. У меня прорезается интерес к вашему ядовитому проекту. Давайте сюда все материалы и чего-нибудь поесть, а я погляжу, что тут можно сделать». «Да, не густо», — заключил я, проведя несколько часов за чтением и перечитыванием тонкой папки документов и поглощением множества несвежих и невкусных бутербродов. Адмирал, размякнув в кресле, храпел точно ракетная дюза — У меня назрело несколько вопросов, и я с удовольствием его растормошил. Поросячьи глазки запылали, уставясь в мои зрачки. У тебя должна быть очень серьезная причина. Есть. Что вы сами знаете о Лея Кукая? Все недоумок, потому-то я и здесь. Эта планетка — самая настоящая тайна за семью печатями, мягко сказано. За семью пудовыми замками вот так бы я выразился». Глухой карантин, железный занавес, надежная охрана, непрестанный надзор. Короче, мышь не проскочит. Жратву и лекарства доставляем на кораблях. психом оттуда вовек не выбраться. А врачи у них свои? Еще чего. Медицинская обслуга в больнице, а больница на космодроме. А космодром, что твоя крепость. По глазам вижу, что ты подумал, и сразу говорю «нет». Ка бы ни врачи, лаекукайцы вообще бы флоту не доверяли. А так они приходят, и мы их пользуем, и все. Да им хоть малейший повод заподозрить, что из кулапы стукачи и пиши пропало, а они к нам и на порог больше не сунутся. И начнутся эпидемии и мор, так что, сам понимаешь, мы предпочитаем не рисковать. Если цивилизованная галактика о них не ведает, то что им известно о нас? — читай, что все. Мы не вводили цензуру. Открыты все развлекательные каналы, а еще учебные и информационные. Телеков у них вдоволь, и смотрят они все, вплоть до самых тошнотворных программ и сериалов. Считается, чем сильнее мы им пудрим мозги телевизионной дребеденью, тем меньше с ними хлопот. И что, действуют?» «Может, и действует. Во всяком случае, у них галактический рекорд по просиживанию возле ящика для идиотов. Так вы, значит, внедряетесь и ведете статистику?» «Не мели ерунду. В каждом телеке жучок, его сигналы ловятся спутником. Итак, мы имеем дело с планетой воинственных кровожадных полоумных телевизионных фанатиков. Примерно так». Я вскочил на ноги, разбросав крошки от протухших бутербродов и возопил, потрясая кулаками. «Вот она!» «Ты чего?» Бен Боу скривил физиономию и часто заморгал. «Вот она идея!» «Пока только зародыш. Но я уверен, что вырастет в нечто стоящее. Я понянчу его в голове, а когда проснусь, доведу до совершенства, причешу и явлю вам во всей красе». «Что за идея? Не будьте таким нетерпеливым всему свое время».